1989 год. Пайпер. Бабушка, задыхаясь, крикнула Эмми. Ба! Скорее звони в полицию, мы нашли её. Мы знаем, что произошло. Во главе с Эмми девочки забежали на кухню. У Пайпер дрожали руки, колени подкашивались, а боль в ноге пульсировала в такт сердцебиению. Бабушка жарила фарш с луком и даже не отреагировала, словно не слышала криков внучки. Ба, идём с нами сейчас же, имя отчаянно потянула бабушку за рукав, теряя терпение. Что ты такое говоришь? бабушка Шарлотта отвлеклась от шкварчащего мяса. Куда идти? Она выглядела ещё более усталой, чем обычно, под глазами залегли тёмные круги. Без пудры на лице проступили синие вены, будто реки и дороги на карте. В башню, прошу тебя, ты всё поймёшь. Вам нельзя играть в башне, спокойно сказала бабушка Шарлотта. Там опасно. Сильви там точно поджидала опасность, подумала Пайпер. Ба, ты что, меня не слышишь? Мы нашли Сильви, она никуда не уезжала. Её чемодан остался здесь всё это время. Он лежал под полом в башне. А ещё в подвале есть тайная комната, настоящая темница, и там скелет, скелет Сильви. Бабушка Эмми посмотрела своими блёклыми глазами на внучку, затем на Марго и Пайпер и выключила плиту. От запаха мяса в горло подкатывала тошнота. Твоим подругам лучше уйти. Нет, сказала Эмми. Мы вместе обнаружили чемодан, и они помогали мне искать подсказки. Я бы ни за что не нашла Сильви без их помощи. И они тоже хотят узнать, что случилось. Полиция ведь будет допрашивать их, да и всех нас. Никакой полиции, покачала Шарлота головой. И твои подруги должны уйти. Но ба, мы никакой полиции. Ладно, Если позволишь Моргой и Эми остаться, мы не станем звонить в полицию. Бабушка неохотно кивнула. Садитесь, уверенным тоном сказала она. Девочки сели за кухонный стол. Бабушка достала пачку своих тонких сигарет и большую стеклянную пепельницу. Садитесь. Она вела себя поразительно спокойно для женщины, которая только что узнала, что рядом с домом есть потайная темница, где обнаружили скелет её пропавшей дочери. Она всё знает, пришла мысль в голову Пайпер. Она знает про подвал, знает, что там внизу, может даже принимала в этом участие. Вот так парочка, ненормальный муж и жена-извращенка. Поэтому Шарлота и не хочет, чтобы они вызывали полицию. Надо хватать Эми с Моргой и бежать домой к маме. Пайпер осознавала это, но всё равно не сдвинулась с места. Бабушка Шарлота закурила и выдохнула облачко дыма. Я вам кое-что расскажу. Надевалось, что не придётся, но выбора я так понимаю, нет. О, боже. Эми отшатнулась с такой силой, что едва не упала со стула. Только не говори, что ты всё знала. Всё это время ты знала, что Сильви там? Господи ба, она же твоя дочь. Бабушка покачала головой. Там не Сильви. Но мы ведь нашли её чемодан, мы. Это не она. Ну а кто тогда? Бабушка Шарлота глубоко вдохнула и на выдохе ответила. Фентон. Их дядя. «Фентон?» «Нет, не может быть. Это Сильви, я уверена. Я видела ее призрак. Она оставляла мне послание на пишущей машинке. Ты видела призрак Сильви?» – удивилась бабушка Эмми. «Она иногда приходит ко мне ночью и оставляет записки. Это она подсказала нам, как найти двадцать девятый номер». Глядя на свою сигарету, бабушка Шарлотта покачала головой. «Бабушка, с чего ты взяла, что это Фентон?» Шарлотта посмотрела на внучку сквозь завесу сигаретного дыма. Это я его туда положила. Ты убила Фентона? Нет, я только спрятала тело. Так что с ним случилось? Бабушка Шарлотта молча смотрела на Пайпер и Марго. Скажи мне. Эми отодвинула стул, царапая линолеум металлическими ножками. «Если ты не расскажешь, клянусь, я вызову полицию. Покажу им чемодан и тело в башне, пусть сами разбираются». «Нельзя этого делать, детка», — по-доброму сказала бабушка Шарлотта. «Почему?» «Потому что, если люди узнают, что на самом деле случилось с Фентоном, нашу семью не оставят в покое». «Да, боже мой, ба! Что произошло? Говори, или я звоню в полицию, я серьезно!» Бабушка выпрямилась. и внимательно посмотрела на Эмми. «Наша семья проклята», — наконец ответила она. «В каком смысле?» Шарлотта затушила сигарету. «Я сейчас», — сказала она и вышла из кухни. «Если это Фентон, то куда дело с Сильви?» — прошептала Пайпер, пока бабушка не могла их слышать. «И что такое проклято?» — дрожащим голосом спросила Марго. Эмми молчала. Бабушка вернулась и аккуратно поставила на стол большую стеклянную банку. Внутри лежал крупный бледно-зеленый мотылек с тусклыми и взорванными крыльями. «Это еще что такое?» — удивилась Эмми. «Сатурния луна», — сказала Марго, рассматривая мотылька на сухих листьях. Одно из крылышек оторвалось и лежало рядом, лапки были вывернуты, усики покрыты пушком. В ту ночь... Когда исчезла Сильвия Роуз, мама Эмми пошла за ней к башне и поймала мотылька. Она была уверена, что это её сестра. А на следующий день Сильви пропала. "Стойте", вставила Пайпер. "Выходит, Роуз считала, что её сестра мотылёк? На самом деле она считала Сильви чудовищем, которое может принимать облик другого существа и причинять страшный вред". Роуз думала, что той ночью поймала свою сестру, но она ошибалась. Эмми резко встала, повалив стул. Хватит. Твоя мама начала, бабушка Шарлота. Знаю, что ты сейчас скажешь, что у моей мамы не все дома, надоело. Может, это ты ненормальная, и мама не захотела здесь оставаться из-за тебя? Эмми крикнула Пайпер. Что? Думаешь, я грублю? Она всё это время знала про комнату пыток и лежащий там скелет, а теперь говорит, что мама считала, будто её сестра превратилась в насекомое? Ты хотела получить ответы, едва слышно промолвила бабушка Шарлота. Твои ответы полный бред, закричала Эмми. Эмми, послушай, стала успокаивать её Пайпер. Уходите, сказала Эмми. Уходите и не возвращайтесь. Идите в свою опрятную квартирку, живите своей нормальной жизнью, ступайте к маме, она наверняка ждёт вас к ужину. Бабушка Шарлота плакала. Слёзы падали на банку с мотыльком, которую она держала в руке. "Давай просто снова заговорила Пайпер, вставая. И если вы хоть кому-нибудь расскажете о башне и о том, что здесь услышали, клянусь Богом, я убью вас". Взгляд Эмми был настолько полон ярости, что у Пайпер подкосились ноги. «Мы никому не скажем», — сказала Марго, не в силах сдержать слезы. «Поклянитесь жизнью!» «Мы клянемся! Клянемся! Мы же твои друзья!» — умоляла Марго. «Эмми!» Пайпер подошла к подруге, но та не желала смотреть ей в глаза. Ее плечи тряслись, и больше всего на свете Пайпер... хотела обнять её и сказать, что всё будет хорошо. Только это было неправдой. Чемодан оказался первой костяшкой домино. Костяшка подтянула за собой остальные, и теперь упала последняя. Назад дороги нет.